тоже немедленно соглашаясь с друзьями, говорившими о вреде безостановочного курения». У Флориана было чудесно, но он испытывал двойственные чувства. С одной стороны, так бы и сидеть здесь без конца, с другой же стороны, была особенная бодрость и радость в жизни от венецианского чуда. Надо что-то делать, жизнь не кончена и на седьмом десятке». Средней линией было то, что он, посидев с полчаса, решил позвонить по телефону Шеллю, встал и пересек площадь. Оркестр теперь играл «Полет Валькирии». «Так и есть! Вот он!» В нескольких шагах от себя полковник увидел своего племянника. У обоих в глазах мелькнула радостная улыбка, но оба и вида не подали, что знают друг друга. Джим сидел на террасе кофейни с Эддой. Полковник бросил на нее взгляд отставного знатока. «Очень красиво. Мой-то шалопай не увлекся бы по-настоящему». «А владеет собой хорошо, яблоко от яблони недалеко падает», — подумал он. Как сам себе говорил, бесстыдно сел в двух шагах от них, так что мог слышать их разговор. «Да, сажусь и буду сидеть здесь, и ты ничего не можешь сделать», — говорила его усмешка. «Сидите сколько вам угодно, вы нам не мешаете, и как бы там ни было...» «Я сижу с красавицей, а вы, дяденька, один! На то вы, старик!» — должен был бы ответить взгляд Джима. Однако он этого не ответил. Виду у племянника был мрачный. «Дурак, дурак! Чего тебе еще? Удовольствие получил! Ничего с этой дурой не случилось!» Вот и в Венецию приехал на казенный счет, или денег больше не осталось? Спросил взгляд дяди. Валькирии улетали с вскрикиваниями и с визгом. Хай-я-таха! Радостно подпевал в мыслях полковник. хай таха, та ха Только ничего хорошего нет! «Теперь ясно» — ответило лицо Джима. «Они раз слышали тетралогию вместе, племянник с упоением, дядя не без удовольствия. Эдда презрительно говорила, что это музыка, ерунда, и что Вагнером могут наслаждаться только дураки, и то старые. Вот как? Пошли ее к черту сегодня же!» я таха посоветовал полковник» а я та ха но денег очень мало. Так он себе объяснил взгляд племянника. Дурак, дурак, уже нет, ничего я дам. Ну, так и быть, уйду. Только сегодня же вечером, изволь быть у меня. Не дожидаясь лакея, полковник неохотно встал. Не возвращаться же к Флориану на Пиацетте, Тоже есть кофейня, оттуда и позвонил Шеллю. Может быть, он дома? Полковник еще раз незаметно внимательно оглядел Эдду с головы до ног и пошел дальше своей бодрой военной походкой. Глава 22 Шель был дома и пригласил полковника встретиться с ним у «Квадри» в половине седьмого. Хотел было пригласить его на обед, но раздумал. Теперь обедал с Наташей в маленьком недурном ресторане ни не на площади Святого Марка и не на Большом канале. Наташа говорила, что этот ресторан очень живописен, на самом деле не могла привыкнуть к тому, что они на обед в гостинице тратят по семь-восемь тысяч лир». «Вы, конечно, знаете, где квадри». «Я старый венцанец, ответил, смеясь полковник. «Другой назначил бы мне свидание где-нибудь на верхушке компаниллы. Они все обожают конспирацию», — подумал он, выходя из телефонной будки. «Значит, за ним слежки нет. Я за собой тоже не замечал. Кажется, обрадовался встрече со мной. У него, быть может, и предложений». Труда теперь гораздо меньше, чем бывало, и он чувствует себя, как на благотворительных базарах стареющая дама, которой больше не подходят покупатели».